Эртель, автор Гордениных. Вступительная статья Бориса Бессонова. Эртель – писатель нелегкой судьбы. Его имя с любовью и уважением произносили Толстой и Чехов, Глеб Успенский и Бунин, Куприн и Горький. О нем пишут статьи и книги у нас и за рубежом, но он до сих пор не обрел своего читателя, в отличие от своих современников, Станюковича и Мамина Сибиряка. «Эртель умер почти забытым». О нем вспомнили в 1909 году, когда вышло посмертно собрание его сочинений. Но уже спустя двадцать лет Бунин пишет об «Эртеле», Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительно была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, в некоторых отношениях даже больше. Сноска. Бунин, собрание сочинений в девяти томах, том девятый, Москва, 1969 год, страница 414, конец сноски. В 1960 году Гординины вышли пятым изданием. Прошло почти двадцать лет, и снова Эртель, полузабытый писатель. Нужно как-то исправить эту несправедливость. Дело может быть и в том, что читателям книги слишком мало известно о жизни этого самобытного художника. Глава первая. Предки Эртеля, выходцы из Германии, дед писателя, уроженец Берлина, ушел 16 лет в солдаты под знамя Наполеоновской армии и вскоре попал в плен. В плену Людвиг Эртель понравился русскому офицеру и взят был в деревню учить детей. Здесь, в помещьем доме, он женился на крепостной и получил новую должность управляющего имением. Решив навсегда остаться в России, Эртель перешел в православную веру, записался в воронежские мещане. Свою должность он передал сыну, Тот тоже женился на крепостной незаконной дочери помещика Бейера. От этого брака в 1855 году родился Александр Иванович Эртель, будущий автор Гордениных. Эртелю не суждено было сесть за школьную парту, грамоте научила мать, счету разные люди, письмом овладел он сам. Школу ему заменяет чтение. Без наставника, без возможности выбора читает он все подряд. Яшку, красную рубашку Ванинка и путешествие Пифагора, марешаля, стихотворение Пушкина и Кольцова, романы Зотова и Загоскина, историю Наполеона и киевский потерик». Но вот знакомый купец дает ему связку книг передового журнала. «Русское слово» со статьями Писарева. Двадцатилетняя дочь либерально настроенного купца берется руководить его чтением. Ослепительно яркий мир, мир общественной и научной мысли открывается перед Эртелем. Свет этой мысли волшебно преображает облик наставницы Федотовой. «Я не помнил хорошенько лица девушки», так как не смел смотреть ей в лицо, вспоминает Эртель. Но только ею была полна душа моя. Сноска. Письма Александра Ивановича Эртеля. Москва, 1909 год, страница 13. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте. Конец сноски. Они виделись очень редко, но очень часто и оживленно переписывались. «Совершился настоящий книжный роман. Пошли с моей стороны отзывы о книгах, о статьях, восторги перед Писаревым и школою русского слова, описание своего житья» своей неудовлетворенности и порываний к свету, к прогрессу, от нее в ответ шли сочувствия, одобрения, жалобы и на свою судьбу, действительно не особенно завидную. После полутора года такой оживленной переписки я написал, что люблю ее, и получил ответ, что и она меня любит. Письма, страница 13-14. Не достигнув еще 20 лет, Эртель вступает в брак. Деятельность Эртеля в должности помощника, управляющего имением, началась явно неудачно. «Помню», — рассказывает он... Раз ночью я отправился в обход по имению, и в сушилке увидал, что приказчик, отставной солдатик, смирный и безобидный человек, спит, между тем, как рабочие без него ничего не делают. Я приказал разбудить его, он что-то сказал, мне показалось что-то грубое, и, роняющее мое достоинство, я с криком, как зверь, бросился на него и стал бить. Это... «Рядом с Писаревым». Письма, страница 14-15. Встреча со сыльным писателем Засадимским влечет за собою полную перемену судьбы. В 1878 году Эртель переселяется в Петербург, где получает в заведование общественную библиотеку «Своеобразный клуб передовых литераторов и революционеров». Он видит воочию участников хождения в народ и террористов. Участвует в кортеже, сопровождавшем оправданную судом Веру Засулич. На его глазах совершается расправа над Сидорадским. Революционером он не становится, но весьма активно участвует в организации нелегальной проконституционной газеты и даже собирается ехать в Женеву. В эти бурные годы Эртель пишет свои первые рассказы и очерки, помещая их в разных журналах, в том числе и в журнале «Дело», на котором он некогда воспитался. Он близко сходится с Глебом Успенским, Златовратским, Баженом и другими билетристами-демократами. Ему выпадает счастье встретиться со своим литературным кумиром Тургеневым. Политический кругозор Эртеля стремительно расширяется, заслоняя все прочие интересы, в том числе и художественные. «В смысле фактов, — вспоминает об этом времени Эртель, — в смысле политического и экономического освещения этих фактов, я узнал в этот год петербургской жизни чрезвычайно много, так много, что иногда кружилась голова». Но за этим лесом совершенно некогда было думать о каких-нибудь более высших интересах. Жилось изо дня в день бойко, горячо, пестро. А для чего все это? Почему? Зачем? Такие вопросы решительно не приходили на ум. Письма, страница 26 Непосильное напряжение душевных сил приводит к тяжелой болезни. Врачи предвещают быстрый конец, но родные края исцеляют. С 1880 года Эртель снова на родине, сеет пшеницу на арендованном хуторе и пишет очерки и рассказы, отсылая их в Вестник Европы. Возбуждение прежней жизни спадает. Эртель переживает идейный кризис. 22 августа 1883 года он пишет о Гарковой, будущей жене по второму браку, о внезапном потрясении, пережитом недавно в Саратове на речном вокзале. «Волга и музыка, и все в тот вечер душу они мне перевернули». Всю мизерность, свою мелочность, свою ничтожность я понял, как-то вдруг сюрпризом. И стал я тут совсем неуверенным. «Да в чем же правда?» — спросил я. «В либерализме?» «В социализме?» «В политической экономии?» И я не нашел ответа в своей душе. Я только нашел такой ответ, который, пожалуй, не вязался с вопросом. «Жил я, думал, делал ложно, и что ничего, ничего я не знаю, и ничему, ничему не могу учиться». Письма, страница 43. «Брошу писать» принимает решение Эртель, «сброшу эту мишурную мантию учителя и уйду в деревню, займусь тихим, незвонким, маленьким и серым делом, буду читать, буду вникать в действительность». Письма, страница 45-я. Однако писать он все-таки не прекращает. В том же 1883 году вестник Европы печатает «Волхонскую барышню» выходит отдельным изданием прежние рассказы и очерки. В отечественных записках появляются миниатюры. Эртель не может отказаться от литературной профессии, хотя она уже и не дает ему прежнего нравственного удовлетворения, но служит важным дополнительным источником существования. Петербургское прошлое тянется за Эртелем, и в Воронежские края. Оно же оказывается и причиной его неожиданного ареста. В 1884 году, по подозрению в связях с революционерами, Эртель попадает в тюрьму. Он снова в Петербурге и снова тяжело болен. За ним и за его умирающей дочерью самоотверженно ухаживает жена из бывшей... Развивательницы она превратилась в покорную и преданную супругу. Но для Эртеля книжный роман не имел счастливого продолжения. Явилось новое настоящее чувство к Агарковой. Эртель отправляют в Тверь, здесь, в русской Женеве, встретились люди и разной судьбы, представители разных партий, сыльные революционеры, земская оппозиция, вольномыслящие философы и билетристы. Эртель молча внимает спорам и изо всех точек зрения воспринимает одну точку зрения Павла Александровича Бакунина старого гигельянца, идеалиста сороковых годов. «От Бакунина, — вспоминает он, — я впервые в моей городской жизни услыхал рассуждения о Боге, о душе, о бесконечности, то есть о таких вещах, о которых в прежней моей среде нельзя было заговорить, не вызвавши насмешек и глумлений или холодной и вежливой пренебрежительности». Письма страница 35. Именно в эту пору пробуждается интерес к Толстому. В 1885 году, приехав в Москву, Эртель в письме к Толстому просит о встрече. Толстой отвечает визитом в гостиницу в сопровождении Черткова. С этого времени Эртель вхож в окружение Толстого. Одним из первых знакомится с его неопубликованными произведениями, бывает у него в Москве и в Ясной Поляне и почти всегда вступает с ним в споры. Многое узнает о Толстом из писем и рассказов Черткова, оказывает посильную помощь издательской фирме «Посредник». В эти годы творческая энергия Эртеля возрастает. Пятилетие с 1886 по 1891 год отмечено двумя повестями «Минеральные воды», «Две пары» и двумя большими романами «Горденины» и «Смена». По-прежнему Эртель живет на своем Воронежском хуторе, но в петербургских изданиях он уже почти не сотрудничает, предпочитая им московскую русскую мысль. Голодный 1891-92 год оказывается в жизни писателя переломным. До полного самозабвения занимается Эртель помощью голодающим. Здесь он находит свое истинное призвание гражданина, и после полутора лет отданных бедствующей деревне уже иначе относится к своей литературной работе. Он еще продолжает писать, отдает в петербургский «Северный вестник» начало обещанной повести, переписывается с Короленко и знакомится с Чеховым, думает написать в условиях эмиграции роман о революционерах, отправляется с этой целью в Лондон и встречается с Кропоткиным и степником Кравчинским. Он знает, что в сознании читающей публики его имя соседствует с именами Чехова и Короленко, но все сильнее его влечет к практической общественной деятельности. У Эртеля обширные планы. Мне гризится, пишет он в 1894 году, интересный опыт свободной, основанной на единстве цели и симпатии ассоциации, которая взяла бы в свои руки защиту крестьянских интересов в области знания, права, экономических отношений и так далее. Сообразно всему, рядом со школой, с чтениями и тому подобным должны быть организованы вольная медицинская помощь за плату, кредитное учреждение в виде элеватора и миллиарционных суд, род агрономической станции, экскурсии с избранными школьниками по России, непременное водворение подходящего к условиям местности кустарного промысла или промышленного предприятия и так далее, письма. Страница 326. Нерегулярный и незначительный литературный заработок несовместим с этими планами. В 1896 году Эртель возвращается к отцовскому ремеслу и оставляет литературу. Его деятельность приобретает вскоре огромный размах. Имения, которыми он управляет, расположены в девяти губерниях. Их продукция поступает на европейский рынок. Эртеля называют «Петром Великим в аграрном деле». О занятиях Эртеля в должности управляющего можно судить по письму к Чехову. Продажи откормленных валов и свиней, снаряжение экспедиции в Ярославскую губернию за молочными коровами и другой, за валами в землю войска Донского, покупка леса и кирпича для школы и спешная его доставка по последнему зимнему пути, размол ржи для фабрики, сортирование семян, изготовление и ремонт земледельческих орудий, наемка рабочих и еще черт знает сколько дел, не представляющих почти никакой физической трудности, но требующих напряженного внимания» односторонне но твердо направленной воли, загромождающих не только голову, но и сердце. Эртель тоскует по творческой жизни. Он верит, что где-то там, по ту сторону вещей, и не в предвиденном сочетании существует гармония, но эта вера без подробностей, без формул, без догматов Достаточно лишь для того, чтобы вдвойне мучиться от здешней земной несводимости и мистичности, задумываться, о по временам и ужасаться перед грядущим. Письма, страницы 350-351. «Зарытый в землю талант жестоко мстит за себя». Острой душевной болью проникнуты строки письма, обращенного к Чехову. «А я, брат, зарабатываю пропасть денег, предлагают еще больше, если захочу, но в итоге и денег нет, и ой-ой, какая непомерная тащища! Особенно вот весною, когда и счастливых тянет вдаль». Не в ту географическую даль, о которой говорил Тургенев, а в ту, где что-то не сделано, что-то постыдно и трусливо пропущено, что-то брошено едва в начатом виде. И чувствуешь, поздно поправлять, жизнь ушла. Вместо рублей на руках осталась мелочь, душа изъедена точно молью. С носком. Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Выпуск 8. Москва, 1941 год. Страница 82. Письмо от 2 апреля 1902 года. Конец сноски. В 1906 году, в разгар революции, Эртель прекращает свою служебную деятельность после того, как рабочие одного из имени устраивают забастовку. Вместе с должностью управляющего он оставляет деревню и обосновывается в Москве. После долгих лет, прожитых в захолустье, Эртель попадает в среду европейски образованной, но по-московски радушной интеллигенции и в соответствии с ее вкусами, которые уже давно ему близки, устраивает свой быт. О Эртеле этой поры вспоминает Бунин. «Я сидел в его кабинете в залитой солнцем квартире на воздвиженке и, как всегда при встречах с ним, думал... Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке, какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности породистого англичанина и воронежского прасола. Как все мило в нем и вокруг него. Его высокая сухощавая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежном белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом. Сноска. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 9, страница 414. Конец сноски. В пятьдесят с небольшим лет многое могло быть еще впереди, но к папиросному аромату все чаще примешивается запах лекарств. Ничто не может избавить от прогрессирующей сердечной болезни ни лечение в Германии на курорте, ни советы авторитетнейших врачей эртель знает, что дни его сочтены и с чувством невыносимой тоски ожидает последнего числа смерть в феврале 1908 года возвращает эртелю литературное имя но оно воскресает Иным, мало похожим на прежнее. Не семь томов сочинений, а один том переписки определяет новую репутацию Эртеля. Яркая личность Эртеля вызывает исторический интерес.